Из-за кулис. Дело сделано. Он сыграл свою роль в истории. Ну, его роль, конечно, не была главной, но, по крайней мере, позволила Офелии понять то, что ей следовало понять. Она вышла из-за кулис, а что ждет ее на сцене, на этот раз не знал даже он. Конец времен, времени приближается. Остался только один отголосок будущего. Афелия, старуха и монстр, наконец-то встретится. Остальное ⁇ девственно чистый лист, ректаверса, готовый разорваться. Примечание. Ректаверса ⁇ лист с двусторонней печатью. Конец примечания. Одновременно возможно все, как и прямо обратное. Войти в ту клетку оказалось действительно одним из самых захватывающих опытов.